«Я сам в первый раз и не знаю, но думаю, что надо спросить этого человека», — сказал Ник Людов, указывая на надзирателя с голунами, сидевшего с книжкой направо. В то самое время, когда Нехлюдов Людов разговаривал со студентом, большие с оконцем в середине железные двери тюрьмы отворились, и из них вышел офицер в мундире с другим надзирателем, и надзиратель с книжкой объявил, что «впуск посетителей начинается». Часовой посторонился, и все посетители, как будто боясь опоздать скорым шагом, а кто и рысью, пустились к двери тюрьмы. У двери стоял один надзиратель, который по мере того, как посетители проходили мимо него, считал их, громко произносив «шестнадцать», «семнадцать» и так далее. Другой надзиратель внутри здания, дотрагиваясь рукой до каждого, также считал проходивших в следующие двери с тем, чтобы при выпуске, проверив счет, не оставить ни одного посетителя в тюрьме и не выпустить ни одного заключенного. Счетчик этот, не глядя на того, кто проходил, хлопнул рукой по спине Нехлюдова, Прикосновение руки надзирателя в первую минуту оскорбило Нехлюдова, но тотчас же он вспомнил, зачем он пришел сюда. И ему совестно стало этого чувства неудовольствия и оскорбления. Первое помещение за дверьми была большая комната со сводами, и железными решетками в небольших окнах. В комнате этой, называвшейся «сборной», совершенно неожиданно Нехлюдов увидел в нише большое изображение распятия. «Зачем это?» — подумал он, невольно соединяя в своем представлении изображение Христа С освобожденными, а не с заключенными. Нихлюдов шел медленным шагом, пропуская вперед себя спешивших посетителей, испытывая смешанные чувства ужаса перед теми злодеями, которые заперты здесь, сострадания к тем невинным которые, как вчерашний мальчик и Катюша, должны быть здесь, и робости, и умиления перед тем свиданием, которое ему предстояло. При выходе из первой комнаты на другом конце ее Надзиратель проговорил что-то, но Нихлюдов, поглощенный своими мыслями, не обратил внимания на это и продолжал идти туда, куда шло больше посетителей, то есть в мужское отделение, а не в женское, куда ему нужно было. Пропуская спешащих вперед, он вошел последним в помещение, назначенное для свиданий. Первое, что поразило его, когда он, отворив дверь, вошел в это помещение, был оглушающий, сливающийся в один гул, крик, сотни голосов. Только ближе, подойдя к людям, точно как мухи, насевшим на сахар, прилепившимся к сетке, делившей комнату надвое, людов понял, в чем дело. Комната с окнами на задней стене была разделена надвое не одной, а двумя проволочными сетками, шедшими от потолка до земли. Между сетками ходили надзиратели. На той стороне сеток были заключенные... На этой стороне посетители. Между теми и другими были две сетки и аршина три расстояния, так что не только передать что-нибудь, но и рассмотреть лицо, особенно близорукому человеку, было невозможно. Трудно было и говорить. Надо было кричать изо всех сил, чтобы быть услышанным. С обеих сторон... Были прижавшиеся к сеткам лица жен, мужей, отцов, матерей, детей, старавшихся рассмотреть друг друга и сказать то, что нужно. Но так как каждый старался говорить так, чтобы его расслышал его собеседник, их соседи хотели того же, и их голоса мешали друг другу, то каждый старался перекричать другого. От этого-то стоял тот гул, перебиваемый криками, который поразил Нехлюдова, как только он вошел в эту комнату. Разобрать то, что говорилось, не было никакой возможности. Можно было только по лицам судить о том, что говорилось, и какие отношения были между говорящими. Ближе к них людову была старушка в платочке, которая, прижавшись к сетке, дрожа подбородком, кричала что-то бледному молодому человеку с бритой половиной головы. Арестант, подняв брови и сморщив лоб, внимательно слушал ее. Рядом со старушкой был молодой человек в поддевке, который слушал, покачивая головой то, что ему говорил похожий на него арестант с измученным лицом и сидеющей бородой. Еще дальше стоял оборванец и, махая рукой, что-то кричал и смеялся, а рядом с ним сидела на полу женщина с ребенком в хорошем шерстяном платке и рыдала, очевидно, в первый раз увидав того седого человека, который был на другой стороне в арестантской куртке с бритой головой и в кандалах. Над этой же женщиной швейцар, с которым говорил Нехлюдов, кричал изо всех сил лысому с блестящими глазами арестанту на той стороне, когда Нехлюдов понял, что он должен будет говорить в этих условиях. В нем поднялось чувство возмущения против тех людей, которые могли это устроить и соблюдать. Ему удивительно было, что такое ужасное положение, такое издевательство над чувствами людей никого не оскорбляло, и солдаты. И смотритель, и посетители, и заключенные делали все это так, как будто признавая, что это так и должно быть. Нехлюдов пробыл в этой комнате минут пять, испытывая какое-то странное чувство тоски, сознание своего бессилья и разлада со всем миром. Нравственное чувство тошноты, похожее на качку на корабле, овладело им.